Глава п я т а Лорд Байрон, он же Алек г а л а н смотрелся в красном кожаном кресле так, словно всю жизнь просидел в нем. В отличие от большинства других людей, которых мне доводилось наблюдать, он сразу глубоко погрузился в кресло и уютно привалился к спинке. Обычно люди, садящиеся в это кресло, настолько разозлены или расстроены, что присаживаются на край или ерзают. Так должно быть, вели бы себя в этом кресле остальные четверо. Такое суждение я составил по их внешности. Они расселись по желтым креслам, которые я расставил полукругом перед столом Вулфа. Ближе ко мне сидела Эмиторн, за ней Анита Принц, далее Карл Дрюм. Флора Галана ч т и л а с ь таким образом по соседству со своим братом, что показалось мне вполне разумным. Вулф говорил Галану. «Вы спрашиваете, сэр, почему я послал мистера Гудвина к вам с заданием спросить про Сару Яр?» «Я, естественно, не обязан отвечать вам и даже не уверен, что готов ответить. Вместо этого я хотел бы, в свою очередь, спросить вас. Почему его вопросы, вполне невинные и уж, безусловно, непровокационные, настолько обеспокоили вас?» Судя по всему, они и побудили вас прийти ко мне, всех вместе. — Итак, почему? — Пустые разговоры, — сказал г о л а н д Вон, ветер. Возле него на маленьком столике стояла пепельница, но не тяжелая. Они-то принц вмешалась. Полицейские настаивали на том, чтобы узнать, что делал у нас мистер Гудвин и зачем вы его прислали. — А вы им отказали. — Почему? «Потому», — ответила Эмми Торн, — «что это не их дело. А вот мы имеем право знать, почему вы его прислали, и судить о том, были его вопросы провокационными или нет». Да, эта девушка умела биться за свои права. Глаза Вулфа обвели всех присутствующих. «Нет смысла затягивать это дело», — сказал он. «Сейчас я отвечу на ваш вопрос, и мы двинемся дальше». Я послал к вам мистера Гудвина для того, чтобы убедиться, верно ли мое подозрение насчет того, что меня пытались провести. Кроме того, я догадался, что между смертью Сары Яр и убийством Бьянки Фос существует определенная взаимосвязь. Придя сюда он масс, вы тем самым подтвердили мою догадку, р а с с е я в последние сомнения. так знала я и знала. — пробормотала Флора г о л а н Эй, т о а выпалил ее брат и сказал, обращаясь к Вулфу. — Я объясню вам, почему мы пришли сюда. — Мы пришли, чтобы получить объяснение. — Мы пришли, чтобы заключить соглашение, — перебил его Карл Дрю. — Мы все оказались в беде, сами знаете, и мы готовы заплатить за вашу помощь. Но сначала мы хотим знать, что вы имели в виду, когда сказали, что смерть Сары Яр и убийство Бьянки Фос как-то взаимосвязаны. — Вы неверно выразились, — покачал головой Вулф. — Вы хотели сказать, что вас интересует, доказал ли я, что такая взаимосвязь существует, и если да, то какая? — Я готов рассказать, но сначала должен кое-что выяснить в избежании недоразумения. — Например, как я понял, вы считали, что присутствие мисс ф о с для вас серьезная угроза. Вы, мисс Принц, вы, мисс Торн и вы, мистер Дрю. Под угрозой оказалась ваша карьера. Ваше будущее зависело от успеха и процветания вашей фирмы. И вы были убеждены, что мисс Фосс собиралась причинить ей урон, а то и вовсе разорить. — Вы это не оспариваете? — Нет, конечно. У Голусеми Торн прозвучало пренебрежение. Все об этом знали. Что ж, с этим покончено. То же относится и к вам, мисс г о л а н но по другим причинам. Вы беспокоились еще и за брата. Так вы мне сказали. Что касается вас, мистер г о л а н вы не из тех мужчин, которых можно поставить на колени. Но, тем не менее, вы позволили, чтобы эта женщина из вас в е р е в к и вела». Вероятно, вы попали в какое-то безвыходное положение. Так. г о л а н открыл рот, но почти сразу закрыл его. Он посмотрел на сестру, потом перевел взгляд на Вулфа и еще раз открыл и закрыл рот, словно рыба, выброшенная на берег. Уж сейчас-то он без всякого сомнения попал в затруднительное положение. Наконец он сумел выдавить. Она... Держал им е н я в руках. Он судорожно стиснул зубы, потом продолжил. Полиция об этом знает. Кое-что они выяснили сами. Остальное рассказал им я. Она была скверная женщина. Мы познакомились во Франции во время войны. Мы были вместе в сопротивлении. Именно тогда я и женился на ней. Лишь позднее я узнал, т о она была Ахфида. Да, она предала Францию, но доказать этого не мог, хотя знал наверняка. Я бросил ее, сменил фамилию и в ъ е х а л в Америку. В прошлом году она разыскала меня и начала ставить свои условия. Я был полностью в ее руках. — Так не годится, мистер г о л а н возразил Вулф. — Сомневаюсь, чтобы ваши объяснения убедили полицейских, а уж меня-то и подавно не убеждают. «Будь все так, как вы описываете, вы могли бы убить ее, но, безусловно, не позволили бы ей владеть вашим бизнесом и навязывать свою волю». «Чем она еще вам угрожала?» «Ничем! Ничем!» Фу! «Вы же, уверен, боялись еще чего-то. Если расследование затянется, полиция наверняка это обнаружит. Я бы посоветовал вам признаться». и позволить мне покончить с этим делом раз и навсегда. Разве после ее смерти с вашими страхами не покончено? Да. Слава Богу, покончено. Голан звонко шлепнул обеими ладонями по подлокотникам кресла. После ее смерти бояться мне теперь и вправду нечего. У нее были двое братьев, которые тоже предали Францию, как и она. Я убил их обоих. Я убил бы и ее, но ей удалось скрыться. Тогда, во время войны, этого никто бы и не заметил. Но, в ы я разоблачил их позднее, значительно позднее. А к тому времени это уже считалось преступлением. По ее свидетельствам, е н я неминуемо признали бы ассасин. Я был бы обречен. Теперь она умерла, слава богу. Но я не убивал ее, вы сами это знаете. «Вчера в половине двенадцатого я находился в о т е л ь е вместе с мисс Принц и другими сотрудниками. А вы готовы подтвердить под присягой, что Бьянку убили именно в это время?» «Вот почему мы и пришли к вам, чтобы договориться об оплате». «Подождите, а л е к сдержала его пыл Анита Принц. «Мистер Вулф хочет что-то уточнить. Позвольте ему». «Будем считать, что кота уже выпустили из мешка», — произнес Нира Вулф. «Теперь продолжим». Я вовсе не готов подтвердить под присягой, что Бьянку Фос убили именно в это время. Напротив, по ряду причин я убежден, что это вовсе не так. Здесь есть и мелочи, вроде площадной брани, которую она обрушила на меня по телефону, причем совершенно безосновательно. Кроме того, она обозвала меня разбухшим комом сала и чванливым ничтожеством». Женщина, которая до сих пор говорила по-английски со столь выраженным иностранным акцентом, не смогла бы так быстро подобрать подобные слова, а, возможно, вообще не знала бы их. Впрочем, развивать эту тему он не стал. Другие причины, куда более неоспоримые. Во-первых, уж слишком удивительно все совпало. Природа, конечно, капризна и допускает мириады совпадений, так что... Огульно отмахиваться от этого мы не вправе, но анализировать их нам не возбраняется. Так вот, это совпадение. Нападение случилось в ту минуту, когда мисс Голланд соединила нас с мисс Фос по телефону. Чрезвычайно подозрительно. Не говоря уже о том, что было крайне неосторожно убивать ее именно тогда. Почему не подождать хотя бы, пока она не положит трубку? Ведь тот, кто с ней разговаривал, должен был неминуемо услышать странные звуки и поднять тревогу. Как я сказал мистеру к р е м е р у сомнения в этом деле могут касаться только мелочей, но не сути. И еще одно обстоятельство. Самое важное. Мисс г а л а н набрала вовсе не номер Плаза 29022, это телефон мисс Фосс, как прикинулась. Она набрала номер Алганкин 9-1-8-4-7, номер Сар-Яр. Звук, похожий на сдавленное рычание, донесся со стороны водопада. Я с и д е л от картины дальше всех остальных, но услышал его. с т а л быть, звук достиг также и ушей всех присутствующих. Но последние слова Вулфа произвели столь ошеломляющее впечатление, что на странный звук никто не обратил внимания. А вот Вулф не приминул его заметить и потому поспешно добавил. «Вчера я еще этого не знал. Узнал лишь сегодня. Уже после того, как вы позвонили мне в дверь, когда мистер Гудвин положил передо мной вот эту записку». Он ткнул пальцем в лежавшую перед ним на столе записку. «В ней сказано. Телефон работает». Я посылал мистера Гудвина выяснить, работает ли телефон в квартире Сар-Яр. Очевидно, что мисс г а л а н Уговорила Сару Яр сыграть Бьянку Фосс. И вполне логично. Одну минуту вмешался Галан и резко подался вперед. Вы не сможете этого доказать? Фактически нет. Но логически да. И откуда вы можете знать, что она набрала номер Сар Яр? Ни вы, ни Гудвин не могли видеть телефонного диска с того места, где вы находились в то время. Я вижу, кивнул Вулф, что вы уже обсудили это с мисс Галан. вы «Совершенно правы. Мы не видели, какой номер набирала ваша сестра. И тем не менее мы можем представить необходимые улики, которые считаем весьма доказательными». «Я не... Что за улики?» «Это бесполезно, Алик», — сказала Эми Торн. Девушка, ведающая связями. «Нельзя давить на Нира Вулфа. Сами видите, он уже запустил зубы в этот пирог». «Помните, как мы решили?» «Я не уверена», — в о з р а з и л а Анита Принс, «то мы выработали верное решение». «А я уверена». «А вы, Карл?» «Да». Дрю нервно покусывал губы. «Думаю, да». «Флора, вам решать». «Должно быть, да». Голос Флоры прозвучал натреснуто. «Да», — повторила она. «Уже более уверенно». «Давайте, а л е к кивнула э м и «Только не пытайтесь на него давить!» «О, Господи!» а л е к посмотрел на сестру, потом перевел взгляд на Вулфа. «Хорошо. Мы хорошо заплатим, если вы нам поможете. Моя сестра ни в чем не виновата, и нельзя допустить, чтобы она пострадала. Это было бы чертовски несправедливо!» Бог бы этого никогда не допустил. Она во всем мне призналась. Да, поступила она наиглупейшим образом, но она не виновата. Она и вправду договорилась с а р о й Яр, как вы и сказали, но только для того, чтобы расшевелить вас, заставить действовать. Она столько про вас читала и была высочайшего мнения о ваших способностях. А Бьянка Фосс о в с е м ее довела. Приперла к стенке. Сестра знала, что вы дорого цените свои услуги. Куда дороже, чем она могла себе позволить. поэтому и выбрала «Этот план. Она собиралась уговорить вас на то, чтобы вы позвонили Бьянке Фосс, но только вместо б ь я н к и говорить с вами должна была Сара Яр, в обязанность к о т о р а я вменялась как можно сильнее оскорбить вас, чтобы вы разозлились и согласились взяться за это дело. Глупо, конечно, чертовски глупо, однако преступного умысла она не таила». Вулф разглядывал его, немного прищурившись. «И вы собираетесь заплатить мне, чтобы я ей помог». «Да. Когда я сказал сестре, что вы прислали своего человека, который наводит справки про Сару Ярту, заметил, что Флора перепугалась и спросил, в чем дело. Она во всем призналась. Я побеседовал с остальными и пришел к выводу, что вам что-то известно. Это уже было для нас опасно. Вот мы решили прийти к вам и просить вас о помощи. Моя сестра не должна пострадать!» Глаза Вулфа чуть переместились. — Мисс г о л а н вы слышали, что сказал ваш брат. — Он вас правильно процитировал? — Да. На этот раз голос прозвучал громко и уверенно. — Вы все сделали именно так, как он рассказал? — Да. Вулф снова обратился к г а л а н у — Согласен с вами, сэр, что ваша сестра поступила очень глупо. Но только не вам об этом судить. Вы сказали, что Сара Яр по их договоренности должна была как можно сильнее оскорбить меня. Но ведь мисс Яр на этом не остановилась. Она закончила разговор тем, что издала странный звук, словно ее ударили, сбросила на пол телефон, после чего связь прервалась. Она действовала по собственной инициативе, сама все придумала. Если вы считали, что эти подробности ускользнут от моего внимания, то вы еще глупее своей сестры. Или вы сами упустили их из виду? Я вовсе не глуп, мистер Вулф. Тогда вы чересчур изворотливы. Выше моего понимания. Изворотливы? Рюз, субтиль. понятно нет вовсе нет голан сжал зубы потом сглотнул и продолжил б ь е н предположим только предположим что она организовала эту эту комедию предположим даже что она убила бьянку фос с преступление ли это нет это только торжество справедливости возмездие божье бьянка фос была «Дьявольским созданием!» «Она была... Вилен!» «Неужели вы сами настолько добродетельны, что готовы распять мою сестру на кресте?» «Или вы считаете себя идеалом? Человеком без изъянов?» «Ведь она в ваших руках и должна положиться на вашу милость!» «Да, вам известно про Сару Яр!» «Но ведь в полиции пока они не знают!» «И не узнают, если вы им не расскажете!» «Вы сами показали, что в то время, когда Бьянку Фос убивали, моя сестра была здесь, у вас!» «Я обещаю, что хорошо заплачу вам!» Я прошу от вас огромного одолжения. Оно стоит дорого. Я целиком полагаюсь на вас. А заплатить готов прямо сейчас, немедленно. — Да, вот это речь, — заметил Вулф. — Это вовсе не речь. Терпеть не могу речей. Это мольба о милосердии. Мольба от всего сердца. — Мне показалось, что вы взывали к моему корыстолюбию. Вулф потряс головой. — Нет. Я, конечно, не идеал и не лишен недостатков. Я также не служитель закона. Но вы упустили из внимания два весьма важных фактора. Во-первых, мое самоуважение. Даже если б ь Янко Фосе заслуживала смерти, я бы никогда не позволил убийце провести меня как последнего простака. Во-вторых, Не забывайте, что погибла и другая женщина. Или Сара Яр тоже была злодейка. Она была, Филен, но она... Она ведь покончила самоубийством. Нет, я в это не верю. Это еще одно совпадение, которое я категорически отвергаю. Пусть даже она и терпела крайнюю нужду, Но почему выбрала именно это время? Снова получается уж слишком удачно и своевременно для убийцы. Судя по официальным сообщениям, смерть наступила вчера в период между десятью часами утра и двумя часами дня. Но я могу теперь немного уменьшить этот интервал. Поскольку она говорила со мной по телефону в половине двенадцатого, то умерла в период от половины двенадцатого до двух. Думаю, тот человек... который немного раньше убил Бьянку Фосс и уговорил Сару Яр разыграть эту комедию, как вы говорите. Позже поехал к Саре Яр и убил ее. Да, это диктовалось требованиями осторожности. Так что вы зря взываете к моему милосердию. Если бы погибла только Бьянка Фосс... — Нет! — взорвался Галан. — Это невозможно. Абсолютно невозможно. Моя сестра любила Сару. Чтобы она ее убила? Нет. Просто безумие. Но ведь вы верите, что она убила Бьянку Фосс. Вы приехали сюда, будучи в этом убеждены. Это тоже глупо. Ведь она никого не убивала. г о л а н у ставился на Вулфа с раскрытым ртом. Лорд Байрон не может сидеть и таращиться с разинутым ртом, но этот сидел и таращился. И все остальные тоже таращились, и при этом издавали разные звуки. Карл Дрю спросил. «Не убивала?» «Вы сказали, что она не убивала?» А Эмми Торн холодно проронила. «Что это такое, мистер в у л ф Вы решили пошутить?» «Нет, мадам, это не шутка и не комедия». я цитирую мистера галана как сказал вчера один мой знакомый убийство не шутка он перевел взгляд на флору голан многое свидетельствует против вас мисс голан в особенности тот факт что перед тем как набрать номер сары яр вы позвонили по другому номеру и спросили некую дорис не у нее ли находится мисс ффо или вы сейчас Настолько ошеломлены, что не помните этого. — Нет. Лора г о л а н судорожно сжимала обеими руками сумочку. — Я помню. Конечно, причина для такого звонка ясна. Если вы и впрямь убили Бьянку Фосс перед тем, как приехать ко мне, то должны были убедиться, что тело еще не обнаружено, и вы можете действовать по заранее разработанному плану. Но поскольку вы не убивали Бьянку Фосс... зачем вы позвонили, Дорис? Я хотел а узнать, не ушла Алибьянка, что она все еще у себя в кабинете. Ведь вы могли потом перезвонить ей после моего ухода. Я не боялась, что вы позвоните, она станет отрицать, что говорила с вами по телефону. Вы бы подумали, что она лжет. Должно быть, это в самом деле было глупо. Ее подбородок мелко затрясся. «Откуда вы знаете, что я ее не убивала?» «Вы сами мне сказали». «И показали. Если бы вы замыслили эту сложную мистификацию, то наверняка заранее продумали бы, как вести себя в критическую минуту. Постарались бы выглядеть встревоженной, потрясенной или даже ошеломленной». но на самом деле ничего подобного не случилось. Мы растерялись и казались совершенно сбитой с толку. Когда мистер Гудвин передал нам слова мистера Дрю, что вы сказали? Вы сказали «Но как?», а потом повторили «Но как же?». Если бы Бьянку Фосс убили вы, вы должны быть гениальным драматургом, чтобы написать такую фразу. и вдобавок гениальной актрисой, что так произнести ее. Вы же не гениальный драматург и не гениальная актриса». Вулф небрежно махнул рукой. «Это то, что убедило меня. Для судей и присяжных я должен привести другие доказательства, и мне кажется, что это вполне в моих силах. Если вы невиновны, то убийца кто-то другой». кто-то узнал о вашей договоренности с Сарой Яр либо от вас, либо от нее и убедил ее закончить телефонный разговор со мной на столь драматической ноте. Этот кто-то и убил пьянку Фосс, а затем пытался с помощью Сары Яр подготовить для себя неуязвимое алиби. Цианистый калий был припасен заранее, его и нужно-то было совсем немного. Убедившись, что алиби уже обеспечено, убийца отправился к Сари-Яр и подбросил яд в стакан с бурбоном. Сделано это было до двух часов дня, что существенно упрощает мою задачу. Точнее, упростило ее. Незадолго до вашего прихода инспектор к р е м е р из уголовной полиции сказал, что вы вернулись в о т е л ь е своего брата в самом начале первого. с к о л ь к у от нас вы уехали без четверти двенадцати, вы никак не могли успеть добраться до тринадцатой улицы и отравить Сару Яр. А остаток дня вы находились под неусыпным наблюдением полицейских. Это правильно? Да. Глаза Флоры увлажнялись, но она даже не пыталась достать платок. Я хотела поехать к ц а р е узнать, что с ней случилось. я боялась. Я не знала. И очень хорошо, что вы не поехали к ней, мадам. Я также узнал от инспектора Крамера, что вы, мистер г о л л а н вы, мистер Дрю и вы, мисс Принц, также все время оставались под присмотром полицейских с тех самых пор, как те приехали по вызову. Остаетесь только вы... «Мисс Торн!» Вулф п р и щ у р и л с я и посмотрел на нее. «С о д и н д ц а т и двадцати до бесчетверти двенадцать вы находились в обществе троих мужчин в офисе на сорок шестой улице. К мистеру Галанову ы приехали почти к трём, когда там уже давно была полиция. Может быть, у вас есть удовлетворительное объяснение тому, как вы провели этот промежуток времени?» «Хотите попытаться?» «Нет, не хочу». Серые глаза Эми Торн уже не светились, как в ту минуту, когда она говорила, что мне не придется катиться ко всем чертям. Не выдержав пристального взгляда Нира Вулфа, она моргнула. «Значит, вы все-таки решили затеять игру». Боюсь, эта игра придется вам не по вкусу, мисс Торн. Как, впрочем, и мне. Я уже больше не играю. Доказать, где и как вы приобрели цианистый калий, с помощью которого отравили Сару Яр, установить, что вчера утром вы заходили в кабинет Биянки Фос или имели возможность туда зайти до отъезда на деловую встречу, обнаружить доказательства вашей поездки на Тринадцатую улицу после этой деловой встречи. Определить, за какое из двух убийств вас будут судить в первую очередь, все это не наша задача. Вы, д о л ж н ы быть, уже и сами поняли, что совершили ошибку. Арчи! Я вскочил и сорвался с места, но в последний миг остановился. Галан вскочил. но вовсе не собирался наброситься на Эмми Торн. Да, кулаки он сжал, но замахнуться даже не пытался. Напротив, он прижал оба кулака к груди. Остановившись прямо перед ней, он приказал. «Посмотри на меня, Эмми». Чтобы посмотреть на него, ей пришлось бы поднять голову и запрокинуть ее назад. но Эмми торн эми не шелохнулась. «Я же любил тебя», — произнес он. «Неужели ты убила Сару?» Губы Эми Торн шевельнулись, но она так ничего и не сказала. г о л а н разжал кулаки. «Значит, ты подслушала наш разговор и узнала, что я не могу на тебя жениться из-за того, что женат на Бьянке. «И ты убила ее. А ты убила Сару». «О, нет!» «Нет!» «Это ведь еще не самое страшное. Сегодня, когда я рассказал тебе и остальным о том, что узнал от Флора, ты смолчала. Ты позволила всем считать, что Бьянка убила Флора. И ты хотела, чтобы Флора понесла за это наказание. Посмотри на меня. Из-за тебя могли осудить мою сестру». Флора вцепилась в его рукав, уговаривая я Ты же любишь ее, а л е к не добивай ее. Не, Галан рывком высвободился, отступил на шаг и скрестил на груди руки. И тут Эмми Торн, наконец, шевельнулась. Она поднялась, постояла перед Галаном, посмотрела ему прямо в глаза, тряхнула головой и, ни слова не говоря, круто повернулась, и двинулась к двери, оттеснив Флору. Ей пришлось пройти мимо Аниты Принц, к о т о р ы й запрокинув голову, пожирала ее взглядом, и мимо Карла Дрю, который едва успел подобрать ноги, чтобы Эмми Тор на них не споткнулась. Я не стал вмешиваться, посчитав, что мои услуги не понадобятся. И оказался прав. Может быть, в ее движениях некогда и звучала музыка, но теперь музыка умерла. Когда э м и Торн вышла в прихожую и повернула к двери, в ее локоть впилась железная рука. Рука, и з д а в н о привыкшая и умевшая вцепляться с железной хваткой. — Спокойно, мисс Торн, — произнес инспектор Крэмер. — Нам придется поговорить. — Грандио. Простонал г о л а н и закрыл лицо ладонями.